Глава первая часть седьмая. Спасибо большое. Позвольте выразить нашу признательность. Вомбера окружили люди на площади. Мущину благодарил седой старик, староста деревни. Другие жители деревни тоже склонились к земле в благодарности. Да уж, похоже, ничего ещё не закончено. Господин рыцарь, о чём вы? Уамбер пытал лидера и узнал о всех деяниях разбойников. Говари рассказал. Даже если напасть на эту деревню лорд этих земель, граф Абак, всё равно не вышлет солдат. Мужчина выбивал информацию до последнего вздоха жертвы и не знал подробностей того, о чём тот говорил, но было ясно, что граф сам дал эту деревню бандитам. Что касалось причины, он уже говорил с жителями. И у Ламбера была догадка. Похоже, после его смерти в Ригелсе произошли значительные изменения, и орды могли взымать со своих земель ограниченную подать. Ламбер не раз слышал об этом от Аврелии. «Когда я объединю Запад, я изменю законы, чтобы никто не страдал. И я составил прошлой ночью план, о котором думал уже давно. Хочу узнать твое мнение, Ламбер». «Вы довольно нетерпеливы, Ваше Высочество». К тому же это может увидеть великий герцог. Не переживай, выйти сюда могут только матушка, говернантка Джинни и мудрец-старик Кар. И ещё ты с грифом. Здесь бывают лишь те, кому я могу доверять. Среди изменений, которые показала ему Аврелия, были ограничения на налоги, которые могли требовать ворды. И когда Ламбер услышал обо всём от крестьян, его обояли радость, разочарование и ненависть. Всё же кто-то запустил свои когти в устоявшуюся систему. Инграфа Бак был одним из них. Он воспользовался малограмотностью жителей и изменил систему, собирая ещё больше налогов. Кто-то из путешественников заметил отличие и предупредил жителям пожаловаться на графа. Сразу же всё разрешилось, и жизнь в деревне стала проще. Но тут на поле разбойники. То есть можно сказать, Это была показательная расправа графа Аббока. Вряд ли он только с одной деревни брал больше налогов. Что-то подобное должно происходить и в других землях. Если заметили в одном месте, должны были заметить и в других. И вот он, натравил разбойников на тех, кто не платил должным образом. Это было угрозой для тех, кто думал не платить столько, сколько желал граф. «В мире всегда остаются мелкие злодеи, но не переживайте». «Я что-нибудь сделаю. Надо избавиться от всех вредителей, что поселились в этой стране. Вам же нечем тревожиться». «А?» Жители деревни не поняли смысла слов Ламбера, но они ощущали надежность в человеке, который уничтожил банду грабителей. И раз он сказал, что им нечем тревожиться, значит задавать новые вопросы было ни к чему. Пока Ламбер общался со старостой, подошло трое мужчин и женщин. Это были те самые заложники-авантюристы. Когда их удерживали, он не смог рассмотреть их лица, как следует, но теперь я смотрю прямо на них. Он был удивлён, что в главе стояла женщина. Ты нас спас. Хотелось бы я поблагодарить тебя за это. Нас попросили проверить эту деревню, но наших сил не хватило. Уверенно, ты известный воин, но хотелось бы знать, кто ты? Воливые голубые глаза, длинные ресницы и высокий нос. Довольно короткие, не достающие даже до плеч, но прекрасные светлые волосы. Одежда и лицо были испачканы из-за грубого обращения разбойников. И всё же можно было увидеть её красоту. В ваше величество. Да. Она была куби госпожи Ламбера. Аврели. Мужчина даже забыл о сложных чувствах. Испытываем их к девушке, и встал на колени. Он был слишком удивлен внезапной новой встречей. Ламбер склонил свою голову. «Простите мою грубость. Невероятно. Ваше Величество, что вы делаете в этой деревне?» Слова Ламбера оставались такими же спокойными. Возраст отличался. Женщина перед ним была немного молодже короля Аврелии. Из его воспоминаний, когда он был жив, ей было двадцать шесть. Но женщины перед ним было около восемнадцати. Ламбер посмотрел вверх, девушка от удивления открыла рот и теперь казалась ещё моложе. Сейчас между ними была удручающая тишина. «Эээ… <говорит> он знаком и твоей семьи?» «Не хочу лезть в сложности семьи Фионы, хотя за помощь спасибо». Двое стоявших позади обратились к женщине, напоминавшей Аврелию. Похоже, девушку звали Фиона. Мужчине стало легче, когда он узнал, что у неё было другое имя, и всё же они были слишком похожи. И если присмотреться, у Фионы была родинка под глазом, которой не было у Аврелии. Нет, кажется, таких опытных воинов среди моих родных нет. Хотя, возможно, мы встречались, когда я был ещё маленьким и не помню. В любом случае, такой сильный человек должен быть известен. А это Можешь снять шлем? Ламберы зацепился за шлем, точно защищая его. Мм, нет, я ошибся. Не бери голову. В вот как. Фиона хотела сказать что-то ещё, но не стала. Кстати, вы прибыли из города? Когда будете возвращаться? Покажите мне дорогу. Да, мы обосновались в городе Айнзас. Если хочешь, мы с радостью покажем дорогу. это горут граф Абакам. А? Верно? У тебя к нему какое-то дело? Нет, не то, чтобы. В общем, вы очень выручите меня, если проводите до НЗСа. Вамбер не хотел вмешивать Фиону и её товарищей. Поэтому не стал рассказывать, что это граф натравлю на деревню разбойников. Мужчине не доводилось слышать название этого города. Поэтому Он ицуботи с девушкой и её командой.